Несколько снежинок коснулись лобового стекла и тут же растаяли. — Тело твоей жены сейчас выставлено для прощания в похоронном бюро Уэндала, — сказал Среда. — Потом, после ленча, ее увезут на кладбище для погребения. — Откуда ты знаешь? — Позвонил, пока ты был в туалете. — Ты знаешь, где похоронное бюро Уэндала? Тень кивнул. Снежинки перед ними тошнотворно кружились. «Нам пора съезжать с трассы», — сказал тень. Федеральная трасса незаметно перешла в шоссе, и, миновав вереницу мотелей, они выехали на северную окраину Иглпойнта. Прошло три года. Да, появились новые светофоры, витрины незнакомых магазинов. Когда они проезжали мимо фермы «Мускул», тень попросил среду притормозить. Закрыто на неопределенный срок. Значилось на написанном от руки объявлении на двери. В связи с тяжелой утратой. Налево, на главную улицу. Мимо нового салона татуировок и центра рекрутского набора в армию. А за ним Бургер Кинг, знакомый и неизменившийся. Аптека Ольсена и, наконец, желтый кирпичный фасад похоронного бюро Уэндала. Неоновая вывеска в витрине гласила «Дом успокоения». Под вывеской стояли пустые надгробные камни, без дат и надписей. Среда свернул на стоянку. «Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» — спросил он. «Нет, пожалуй». «Хорошо», — мелькнула лишенная веселья усмешка. Успею сделать еще одно дело, пока ты будешь прощаться. Я сниму нам номера в отеле «Америка». Встретишь меня там, когда все закончится. Выйдя из машины, тень поглядел вслед отъезжавшему среде. Потом вошел внутрь. В тускло освещенном коридоре пахло тостами и полиролью для мебели, а еще к этим ароматам примешивался слабый запашок формалина. Коридор упирался в зал вечного покоя. Тень вдруг осознал, что навязчиво теребит золотую монету в кармане, передвигает ее с основания ладони на ее середину, потом к основанию пальцев и назад, раз за разом, снова и снова. Ее вес действовал на него успокаивающе. Имя его жены значилось на листе бумаги у двери в дальнем конце коридора. Он вошел в зал вечного покоя. Тень знал большинство собравшихся здесь. Коллеги Лоры, несколько ее друзей. Все они его узнали. Это он видел по лицам. Однако никаких улыбок, никаких приветствий. В конце комнаты находилось небольшое возвышение, а на нем кремового цвета гроб с несколькими корзинами цветов, картинно расставленными вокруг, алыми и желтыми, белыми и темными, кроваво-пурпурными. Он сделал шаг вперед. Ему не хотелось идти вперед. Он не сумел уйти. Мужчина в темном костюме, тень решил, что это работник похоронного бюро, обратился к нему с вопросом. «Сэр, не хотите ли расписаться в книге памятных записей и соболезнований?» и указал на открытый, переплетенный в кожу том на небольшом пюпитре. Аккуратным почерком он вывел тень и сегодняшнюю дату, а потом также медленно приписал «щенок». Он все оттягивал минуту, когда придется пройти вперед туда, где столпились люди и где стоял на возвышении гроб с тем, что уже не было». Лорой. В дверь вошла хрупкая женщина, помялась на пороге. Волосы у нее были медно-рыжие, костюм дорогой и очень черный. «Вдовий траур», — подумал тень, хорошо ее знавший. «Одри Бертон, жена Робби».